Кошки в Иерусалиме Алексею Осипову. Эпиграф От Иерусалима Земного до Иерусалима Небесного не более 18 миль Маши Бен Яков. Лилия тайн Трактат по Кабале. Глава 1. Случилось так?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 «На самом деле, в субботу, в святой наш день, я езжу, конечно, но, соответственно, только по святым поводам, например, виноделью Ганс Штернбах, что в лесах бэйт Шамеш, если поспел молодое вино, или на Блошинный рынок в Яфа, за каким-нибудь ситечком мадам Грицацуевой в Средиземноморском варианте. А «Мы знаем», — заторопился голос, «и поэтому хотим пригласить вас с супругом стать нашими гостями на выходные. Обещаем удобный номер в университетской гостинице». Я отхлебнула из чашки глоток кофе, проследила ленивую трусу трех бедуинских верблюдов по ониточке тропы, наброшенной арканом на соседний холм. За ними на ослике ехал некто совсем крошечный, но отчетливый настолько, что была видна оранжевая кепка на голове. Подумала, а в самом деле, ведь мы еще ни разу не отъезжали от дома так близко. Отхлебнула еще глоток и дала согласие. «Меня ждало некоторое потрясение».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 На утро, проснувшись, как обычно в пять, мы решили пройтись по парку, хотя в окне моросило, а на дне каменистого дворика, куда выходило наше окно, плавал какой-то кисель, и стояла тишина, полная томительной капеля и чьих-то невесомых шашков.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 И, словно подтверждая Бурину шутку, в распахнутой Настежь двери возникла еще одна опоздавшая кошка. Вошла, смотрелась и направилась к лестнице. И так по субботам шелестящей тишиной университета завладевают кошки.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 Мы тихонько постояли, зачарованно глядя, на сей великолепные кадры, вышли, ни к чему не прикасаясь, стараясь ничего не нарушить в храме невесомой субботней тишины. И вот миновали недели даже месяцы, а я нет-нет и вспоминаю тот насыщенный влагой день, зимний дождь, серебристые оливы, черные кипарисы и пинии в батистовом тумане. И тотчас возникает в памяти кошачий университет, томительный шепот копели во след нашим шагам, плывущая над храмовой горой исполинское окно,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 ибо согласно договору никто не имеет права на малейшие изменения в существующем облике здания и долго полузгнившая от дождей и жары стремянка талиела бы у меня в сумеречном кадре как символ хрупкого равновесия религиозного статуса кво в этом взрывоопасном месте как жалкое подобие той мистической лестницы ангелов что когда то приснилось прасу нашему иакову за начинавшему на горе море в двух шагах отсюда И вот с грохотом и треском так разрывалась завеса в еврейском храме. Безумное пространство заполняет ликующий вопль тысячи тысяч глоток. столпотворение, крики, пение муидзина, звон колоколов, ухующие пляски хасидов в дни, когда редчайший случай совпали православные, католические и еврейские праздники. Старгород и все к нему ведущее закрыто для проезда, разношерстный люд плотной толпой штурмует ворота города пешим ходом. Греческий патриарх во дворе храма-гроба совершает чиномовение ног, моет ноги священникам рангом пониже. Все крыши вокруг двора храма оплеплены паломниками, которые пытаются разглядеть происходящее внизу, и дает Бог, чтобы никто из них не свалился, такое тоже бывало. В самом храме католики, все в белом, стоят утреннюю литургию, на площади уявских ворот пейсатые хасиды в талицах поверх рубах отплясывают хору, а у западной стены совершается благословение коинов. Гудящий, почти осязаемой кожей, неистовый жар молитв, жалоб и клятв колеблется в раскаленном воздухе, распирает его и уносится ввысь по назначению. Ведь все эти люди, все без исключения, собрались здесь с единственной целью — прославление Создателя.